«Да, единственно к ней пожирает меня страсть», — не совсем уверенно, — думал он. «А что до пылкости нрава? Я сделал мои доказательства». Временами ему казалось, что он создан для такой жизни, исполненной мимолетных любовных приключений, нынче с одной, завтра с другой... В эти минуты он смотрелся в зеркало, приглаживал волосы напомаженной щеткой и чувствовал себя победителем. Зеркало отражало самую победоносную улыбку. Но Шталь помнил также, что, выходя из комнаты Настеньки, он испытывал отвращение и от нее, и от себя самого, и от всего в жизни. «Пуще смерти надо бояться ресидивов любви». через несколько лет той же даме строить куры. Я состарился, да и она не помолодела, и в в ней теперь острее, противнее. Впрочем, все это приукрашено в книгах, — думал он, забывая, что его пожирает страсть к госпоже Шевалье. Перед самым отъездом фройлен Гертруда вошла в комнату Шталя и подала ему бумажку. Счет был на 14 рублей 70 копеек. Значились в нем комната, извозчик, завтрак, обед, ужин, свеча и корзинка с едой, приготовленная в дорогу. Но свеча была зачеркнута, а кроме того, под итогом была карандашом сделана пометка. Скидка 15 процентов, 2 рубля 20 копеек. и шталю пришлось уплатить только двенадцать с полтиной. Фройлен Гертруда с застенчивой улыбкой обратила его внимание на скидку в счете и на зачеркнутую свечу. Он поблагодарил, с трудом удерживаясь от смех. — Вот о чем непременно напишу Саше. Ехали они более суток в старом фаэтоне фройлен Гертруды. Коляска Иванчука была и недостаточно поместительна, и слишком нарядна. Иванчуку хотелось прибедниться немного перед продавцом. Может, что-нибудь скинет в последнюю минуту? Но хотелось также внушить уважение в местах, где он должен был стать помещиком. Из этих противоречивых стремлений он избрал средний выход. Ехал в чужом экипаже... выговорив заранее, что фройлен Гертруда за Фаэтон не возьмет ничего. Она согласилась, но только в случае, если сделка состоится. Фаэтон был четырехместный, и лицом к лошадям могли поместиться трое. Мужчины решили сидеть на скамеечке попеременно». Дорога была пыльная, однако кое-где в рытвенных лужей от давно прошедших дождей были таковы, что Фаэтон уходил в воду до верха колес. Фролингер сообщила, что недавно в одной из таких луж утонул почтарь. Иванчук, обычно всех занимавший, теперь был поглощен мыслями о покупке, обо всем том, что нужно оговорить, Он то и дело вынимал книжечку и записывал несколько слов для памяти. Когда Шталю выпадало сидеть с дамами, его сажали посредине, и обе дамы конфузливо говорили, что он из них четырех самый тонкий. Шталь угрюмо подтверждал, да, самый тонкий, и вообще не проявлял особенной любезности. Глупая роль Иванчука — не доставило ему того наслаждения, на которое он рассчитывал. Удовольствие, конечно, было, но очень скоро притупилось, как и легкое волнение, от тесной близости женщин. Фройленгер Труду деловые соображения волновали меньше, чем Иванчука. Они изредка обменивались краткими замечаниями, которых не понимали их спутники». Настенька явно больше не знала, как себя вести, и разговор ее, никогда не отличавшийся блеском, от смущения выходил особенно натянутым, хотя она по-прежнему в своей жизни не придавала чрезмерного значения физической любви. Настеньке было, однако, очень стыдно перед Иванчуком. Шталь все раздражало, и разговоры Настеньки, и облупившийся нос Иванчука, и задумчивый, сосредоточенный вид, с которым фролин Гертруда уписывала крутые яйца, заботливо счищаясь с них ногтем скорлупу и то, что лица у них у всех скоро стали серыми, а потом гнусно черными от пыли. Шталь больше не чувствовал себя победителем.